Глава десятая. До библиотеки добралась быстро. И, к счастью, без неприятных встреч. Большинство студентов уже разбрелись по своим или чужим комнатам, а на единичные оклики тех, кто встречался, я не реагировала. Благо, на Зойлевых мне не попалось. Только в самой библиотеке пришлось немного подождать, пока пара заговорившихся магистров спустится по лестнице. Слишком уж медленно они шли, И могли заметить мою указывающую вешку неположенного цвета. Но вот наконец общительная пара скрылась в тумане, и я, приложив к углублению у двери Кейлор, дрогнувшим от напряжения голосом произнесла: История клана Айриш. Патрис акридал. О знакомая горечь во рту, мгновенное касание неведомой длани и вспыхнувший рядом шарик окрасился в голубой цвет. Ожидаемо. Хотя всё-таки было у меня предположение, что обычную историю можно найти и в обычном отделе, но, видимо, имена этих преступников старались стереть из общественной памяти. Что ж, посмотрим, кто они и чем так нагрешили. Со всё нарастающим напряжением я двинулась за вешкой. На этот раз спускаться по лестнице пришлось аж на девять пролётов. Под конец туман вокруг клубился настолько плотными серыми космами, что даже ступени практически не было видно. Приходилось для уверенности придерживаться за перила рукой. Но вот синяя искорка вильнула в бок под тусклую вывеску: "Раздел История. Архив Ур. 9. Огранич. Д.". Повернув следом, я прошла по сумеречному коридору, пару раз повернула и, наконец, уперлась в нужный стеллаж. Ударившись в полку, сапфировый шарик пропал, и моему взору открылся один единственный, заметный в толще тумана тонкий корешок. Чувствуя, что напряжение становится невыносимым, я быстро вытащила книгу и с удивлением уставилась на обложку. Старую темно-лиловую с потертой серебристой надписью «Лиловые твари». Ахм. Твари? Кажется, система навигации что-то напутала. Я не о монстрах узнавать пришла, а об... о айриш, верховные твари домена стужи. Первое, что о них должно знать это то, что все они крайне опасны, а потому подлежат уничтожению. Также подлежат уничтожению все их родственники до третьего колена, дабы изнить тожить ветвь их и не допустить потомства. Открыв рот, я уставилась на первую строки всё-таки открытой, по инерции страницы да так и застыла. Какой какой домен? Это один из трёх уничтоженных, из-за которых межмировую войну устроили? Нет. Нет, это не может быть правдой, пробормотала я. Александр специально мне это имя назвал. А расчётливый говнюк просто догадался, что я смогу проникнуть в библиотеку. Я лихорадочно перелистала несколько страниц, вглядываясь в убористый и витиеватый текст. Нужно было срочно опровергнуть его слова, найти доказательства, что я не из этих отмороженных нацистов, что я другая, что я обладаю слабой чувствительностью к холоду, практически не замечаю перепадов температуры, поскольку особенность их дара по физическому воздействию замораживать. Зацепившись взглядом за строчку, Я ошарашенно выругалась. «Да твоё ж!» Я всегда, всю сознательную жизнь и правда почти не замечала холода. А первое опробованное заклинание на небольшое охлаждение, которое мне дала и Ланна, действительно с лёгкостью заморозила целую кастрюлю. Она помнится и сама удивилась, как это у меня получилось подобное, и как я не упала потом истощённая перерасходом сил». А может, всё-таки совпадение? Ну, мало ли людей к холоду устойчивы, и резерв мой вон, энергонакопители Академии тогда поддерживали. Врождённая способность ясного слышания позволяет им слышать через любые защитные заклинания, словно одарённым магам, работающим со стихиями воздуха или воды. Александр не врал. Глубокий вдох, глубокий выдох. Адреналиновый всплеск подавило усилием воли. Я, Айриш из Домена стужи. А тридцат очевидного смысла нет. Значит, надо принять это как факт и мыслить продуктивно. В конце концов, может, всё не так плохо? Книга наверняка писалась, когда воспоминания о войне были свежи, и кем-то из противоположного лагеря. Вон даже эпитетом твари нас не поленились наградить. Однако с того момента прошла куча времени. Что, кроме воспоминаний о старых распрях, осталось? Да ничего. Подумаешь, я замораживать могу. Пепел вон жжет, и никто их за это не подвергает астракизму. Магия любая сейчас в почете. Да и слышать через защитные заклинания некоторые маги тоже могут. Просто у меня это силы не отнимает, что только послужит бонусом, если я буду делать это для тех же тленников». войну ведь я не собираюсь устраивать мстить за давних предков тоже я просто хочу спокойно и мирно жить сев на пол я принялась задумчиво изучать книгу а вот только уже после первых страниц поняла что всё куда хуже чем я думала а слово твари на обложке это не эпитет айриш действительно имя были точнее айриш, как и члены кланов остальных двух доменов, Бури и Тени, не были людьми. И не были дархатами в полном смысле этого слова. Ведь кто такие дархаты? Потомки многих поколений магических семей, в генах и аурах которых закрепились определённые отличающие их от людей признаки. А вот у потомков, которые до последнего оставались жить рядом с озером, эти признаки претерпели ещё большие изменения. Их ауры стали нестабильными, способными подстраиваться и под людей, и под дархатов, мимикрировать. Более того, в книге утверждалось, что могли изменяться и некоторые физические особенности. Это было крайне опасно, поскольку с такими способностями они могли затеряться среди любого населения, стать своими в любом слое общества. Чем мы пользовались? Только одно было проблемой для тварей — потомство. Чтобы передать детям свои способности, оба родителя должны были обладать подобной нестабильностью. В этом и крылась причина их внутренней селекции, о которой нам помнится, рассказывали на истории. При этом каждый из стройки доменов обладал своими индивидуальными особенностями, поэтому смешанные браки между ними, хоть и были теоретически возможны, но всё же не одобрялись. Правда, поскольку книга была посвящена домену стужи, о бури и тени, о в ней говорилось мало. Вскользь лишь упоминалось, что багровые твари бури обладали разрушительной силой, не уступающей дархатам домена пепла, а обсидиановые твари тени умели уходить в тень. Что это такое, я так и не поняла, да и не стремилась. Не до того было. Тут бы со своим багажом разобраться. а багаж оказался солидный. Как назвать существо, способное к мимикрированию и очарованию Аки Суккуб, чтобы жертва не противилась, а напротив, снимало все внутренние барьеры, позволяя себя пить? Существо, способное вытягивать жизненные силы Дархата и убить, иссушив тело, мутантом, энерговампиром или, проще говоря, тварью. После всего, что я узнала, была совсем не удивлена, что их старались истребить. У нас вон во всех фильмах ужасов с вампирами разговор короткий, кол в сердце. И оно правильно в целом, если не учитывать один нюанс. Это ходячая жуть. Я. И вчера, целуя Айленддира и пытаясь заполнить внутреннюю пустоту его жаром, я получается им закусывало, что ли? Я едва сдержала нервный смех. А ведь по факту так оно и есть. Сегодня весь день я была бодрой, несмотря на стрессы, нервы и ужасную ночь, а практику отработала в лёгкую. Даже сейчас, когда время уже подбиралось к полуночи, а я осталась без ужина, по-прежнему физически чувствовала себя замечательно. И я, чёртов энерговампир. Я питаюсь энергией дархатов, причём не магической, которую они могли бы быстро восстановить. Нет, хуже. Я пью их жизненные силы. Вопрос лишь в том, насколько я от чужих жизненных сил зависима. Так же, как обычные вампиры от крови, или всё-таки не настолько критично. Конечно, пока я вполне обходилась и без такой подпитки. Но до смерти я и не была полноценной айриш. Перестройку организм закончил всего считанные дни назад, и то чувство внутренней пустоты, которое очень хотелось заполнить, сейчас всерьёз начало меня напрягать. А если мне жизненно важно так питаться? Брррр! К счастью, книга немного успокоила. В ней говорилось, что питание в основном необходимо для самовосстановления и регенерации, ну и для бодрости духа. По крайней мере, заморить голодом подозрительную лиловую тварь, лишив её общения с кем-либо, автору и его коллегам не удалось. Я нервно хмыкнула, но всё же с облегчением выдохнула. По крайней мере, даже если не буду никого есть, не умру. Однако чуть ниже упоминалось, что контролировать и сдерживать себя при наличии питания перед носом твари не могут. Получается, если я начну кого-то целовать, то процесс запустится помимо моей воли. М-да. И я еще хотела идти с признанием к Эйландиру, да после прочитанного мне наоборот надо молчать как рыба, ведь если они выяснят, кто я на самом деле, те, кто меня защищает, первыми меня и убьют. особенно учитывая, что именно тлен в то время развязал войну, которую ничем иным, как геноцидом и назвать было нельзя. Именно тлену удалось истребить мой домен, благодаря способности сохранять ясность рассудка, несмотря на всё наше очарование. А раненую главу домена Стужи, леди Ареатту, которая попыталась скрыться, достало брошенное пепелниками проклятие. По злой иронии, Александр во всём оказался прав. и пепел и тлен для меня враги да и домен жизни считает существование таких как я отвратительным настоящую защиту мне может дать только клан лиарт единственный кто во мне заинтересован ибо сами меня вывели даже вопреки своему домену здесь в академии о всех на виду я нахожусь как на пороховой бочке Вот только покинуть её не могу. Тленьники же и не позволят. Ведь я так опрометчиво обещала им помощь, лишь бы остаться здесь надолго. И отец Эланддира согласился, пообещав, что теперь из академии меня никто и никаким способом вытащить не сможет. Блин. Я всё-таки не сдержалась и нервно рассмеялась. Похоже, мне вообще нельзя ничего желать. Каждое моё желание в итоге вредит мне самым извращённым способом. Прожить всю сознательную жизнь нормальным человеком и вдруг оказаться в такой ситуации то ещё испытание для нервов. Но паниковать и трястись не вариант. Так точно собственную безопасность не обеспечить. Значит, надо брать себя в руки. Тем более кем бы я ни была. Нельзя не признать, у меня довольно неплохой набор бонусов. Нужно лишь научиться ими пользоваться. Я должна выжить. И если сейчас это зависит от заступничества тлена и хорошего отношения Алана, нужно выжать из них максимум пользы. А ещё планировать действия наперёд и да, врать в лицо, если потребуется. Вдобавок, пожалуй, стоит с Диряном отношения получше наладить. Раз у меня есть способность располагать к себе окружающих, может, она и без поцелуев проявится хотя бы чуточку. Так глядишь, в будущем меня просто не смогут убить из-за хорошего отношения. Шанс небольшой, но отбрасывать его в моей ситуации слишком расточительно. На этой мысли я закрыла книгу и позволю в туману вернуть её на место, встала. Информации на сегодня с меня достаточно. Пора возвращаться к себе, переваривать и спокойно, взвешенно обдумывать план дальнейших действий. В конце концов, тварь я дрожащая или или не дрожащая. Лиловая. Езвительно напомнил внутренний голос, прямо как цвет твоих волос. Не иначе, родовая память с выбором краски помогла. Фыркнув, Я направилась к лестнице. Шла осторожно, усиленно прислушиваясь, не идёт ли кто навстречу. В тумане-то ничего толком не видно. К счастью, на сей раз обошлось без неожиданностей, и до лестницы добралась спокойно. Поставив ногу на первую ступеньку, я по инерции снова оглянулась и вдруг увидела внизу едва пробивающееся сквозь клочья тумана сияние. Хм. Что бы это могло быть? Я нерешительно замерла. С одной стороны, пора было возвращаться, а с другой, сейчас я не читала книжек из закрытых отделов, просто стояла на лестнице. Это вроде бы не запрещено, как и просто спуститься по ней чуть ниже. И ещё чуть-чуть. И ещё. И неожиданно обнаружить, что лестница закончилась, а я стою на дне котлавана, на последнем десятом этаже библиотеки. Бледное сияние шло откуда-то спереди, странным образом манило и абсолютно не пугало. Может, на меня так действовала наполненная туманом обстановка, но казалось, словно я в каком-то сне, вызванном дневной дрёмой, когда не совсем понимаешь, спишь ты или ещё находишься в реальности. Как заворожённая, я направилась к источнику света и довольно быстро оказалась в небольшом круглом зале. от которого лучами расходилось множество коридоров. Собственно, из одного я сейчас и вышла. В центре зала находилась здоровая чаша, метра три диаметром, наполненная тем самым сиянием. Из неё же бело-серыми струями тяжело стекал и туман. У пола он скручивался ленивыми спиралями и расползался в стороны. «Хм». Так вот, где расположен местный защитный дымогенератор. Я подошла к чаше почти вплотную и заглянула внутрь. Дно её мерцало неравномерно, словно кто-то рассыпал мелкие искры, которые оказались чересчур своенравны и постоянно перемещались, напоминая стайку светлячков. А приглядевшись к искоркам получше, я с восхищённым изумлением поняла: это действительно летающие жучки. Кристаллические жучки размером с горошину, с округлыми переливающимися спинками, они метались по чаше, и за ними тянулись нити тумана. Сначала перемещение жучков казалось мне хаотичным, но потом я всё же заметила в нём какую-то логичную последовательность. Зрелище это было настолько захватывающим, что я даже невольно протянула вперёд руку, чтобы их потрогать. Но едва коснувшись тумана, в последний миг себя отдёрнула. Элементарная техника безопасности не рекомендует совать пальцы в розетки, даже в магические. Тем более в магические. А ведь эта странная штуковина явно магическая и точно связана с каким-нибудь местным энерго накопителем или чем-то подобным. Ладно, посмотрели, пора и обратно. Мысль оборвалась на полуслове. И я замерла в недоумении, ибо туман над поверхностью дымогенератора прекратил ленивое течение и принял совершенно отчётливую форму ладони. Это ещё что? Случайная реакция на близость моей руки или местный вариант голографического сканера отпечатков пальцев, как в хранилищах каких-нибудь супербанков? Края образа на миг вспыхнули, словно показывая готовность к работе. «Нет, это вряд ли розетка. И точно не случайность». Любопытство вспыхнуло с утроенной силой, а от желания прикоснуться и посмотреть, что будет дальше, ладонь аж зазудела. «Ну ведь ничего страшного не случится, если я прикоснусь. Вряд ли что-то произойдёт, поскольку у меня наверняка нет доступа», пробормотала я. А затем не выдержала и, воровато оглядевшись по сторонам, Осторожно приложила ладонь к сияющему образу. Проверка доступа эфирной оболочки. Пролетевший по залу шелестящий голос заставил меня перепуганно вздрогнуть. Кажется, пора отсюда свали. Леди Ариетта, доступ в полусферу Родега подтвержден. Ариетта? От удивления я замерла, так и не убрав руку от тумана. Это не тревога. Тали Аретта, чьё имя мне встречалось в книге. Последняя глава моего домена стужи. Получается, меня создали из её клеток? С размахом ребята из клана Лиарт к делу подошли, не мелочились. Я нервно хихикнула. Что ж, вот и объяснение появлению тюремного проклятия, которое прилетело в первую же ночь в академии. Аретту ведь именно оно убило. Но откуда у меня, то есть у Аретты, доступ к местной вариации админки? Библиотеку-то создал Радек Туманный, а он А что я вообще о нём знаю? Пожалуй, только то, что он сделал три такие библиотеки. И первая, самая сложная из них, как ребята говорили, находилась в храме Ортобури, одного из уничтоженных доменов союзников моего домена стужи. Но стал бы Радек делать что-то крайне сложное для чужих? Ведь остальные его библиотеки были проще. Так значит, его туманный домен подчинялся кому-то из наших? Так да логично предположить, что главы доменов имели доступ к управлению этими штуковинами, например, ради безопасности своих архивов, вплоть до их уничтожения. Требуется подтверждение. Внезапно вмешался в мои размышления безжизненный голос. Я осознала, что все еще стою, касаясь туманной ладони своей, и этой штуковине от меня что-то надо. Какое-то подтверждение. Подтверждение получено. Снова прервал мои мысли голос. Требуется уточнение. Уничтожить эскориты? Э-э-э... Я испуганно поперхнулась. Это что, это оно делать собирается? Не надо их уничтожать, чем бы они ни были. Слышишь? крикнула я в потолок. Уточнение принято. равнодушно откликнулся голос. Портация из коритов начита. Портация? Не по не додумать не успела. Летающие по чаше светлячки В одно мгновение скрутились в плотный рой и рванулись вверх, со всей дури врезавшись прямо в мою ладонь. Резкая вспышка обжигающей боли прошибла всё тело. Я никогда не трогала оголённые провода, а но, думаю, ощущения с ударом тока были очень схожи. Меня буквально отшвырнуло от чаши и знатно приложило об пол. Пошевелиться смогла далеконне сразу. Тело сотряхивало А в глазах всё плыло и мельтешило, а голова гудела как колокол. Во рту стояла горечь. Перевернувшись, я встала на четвереньки и кое-как доползла до ближайшей стены. Только опершись на неё, тяжело дыша, всё же поднялась на подрагивающие ноги. И идиотка. Знала же, что совать пальцы в розетки нельзя, и лапать незнакомые магические хреновины тоже. Вот что стоило. Сначала описание тут же в библиотеке найти и изучить, что это такое. Нет, сразу экспериментировать полезло. Долбаный Александр со своей ареттой, долбаный Радек со своими искритами, долбаная говорящая фигня. Валить надо отсюда, пока она ещё что-нибудь со мной не сотворила. Перспектива новой гадости предала сил, и я, пошатываясь, двинулась в сторону лестницы. Завтра буду разбираться со всем, что случилось. Сейчас бы отлежаться. К неприятной слабости прибавилось головокружение, а следом и тошнота. Одно радовало: уже на лестнице туман стал намного реже, а затем как-то быстро и вовсе рассеялся, так что вглядываться в каждую ступеньку для следующего шага не приходилось. Однако подъём на десятый этаж всё равно оказался тяжёлым. И последние пролёты преодолевала на чистом упорстве. До общежития и вовсе доползла на остатках силы воли и пугающей мысли отрубиться прямо в коридоре, а завтра получить допрос с пристрастием, что со мной произошло. Стоило добраться до комнаты и упасть на кровать, как сознание моментально отключилось.